Даже одурманенная опием, Эпини болтала безумолку. Я перебил ее, пока она снова не заговорила. «Позови спинка Эпини, повтори ему то, что я тебе сказал». «Мне сказал проспеков и нападения. Он сейчас спит, он так устал. Я предлагал ему опий, но он отказался. Он считает мне полезно немного отдохнуть. Он считает для ребенка лучше, когда я спокойна. Мой запас магии иссякал». Эпини, я вынужден уйти. Ты должна запомнить этот сон, скажи спинку всех предупредить. Ты придешь посмотреть на моего ребенка. Ты должна предупредить спинка, предупредить всех, это срочно. Срочно, вяло повторила Эпини, и вдруг чуточку оживилась. Отец так рассердился на вар из-за дневника. Я задохнулся от стыда и не смог ей ответить но в то же время меня вдруг объело странное ощущение, как будто замкнулся огромный круг. Я знал, что это произойдет. Я знал это с тех пор, как коснулся пером страниц красивой тетради, присланной мне дядей. Я понимал, что каким-то образом дневник вернется к нему, и эти записи обратят мое будущее в прах. Казалось странным понимать это с самого начала. Я сам засвидетельствовал свой позор, чтобы о нем стало известно всем. Почти облегчением было осознавать, что все уже свершилось. «Он сказал матери, что та не имеет права, что это его именем она рискует», — сонно словно нараспев, продолжала Эпине. «Она ответила, что королева никогда не узнает, не станет выяснять» что на кону огромная удача, и он не должен упустить ее из-за своей гордости. Не он ли привел тебя в дом? Не он выдал меня замуж за простого солдата, словно дочь трактирщика? Отец так разгневался. Он поговорит с братом, он сказал. — Сказал. Ее голос стих, прикосновения превратилось в лунный свет на моих руках, а затем и туча заволокла луну, Я едва ощущал ее присутствие. «Эпини!» — вздохнул я и разорвал нашу жалкую связь. Я парил, словно соринка, в сознании мальчика-солдата своеобразной гернийской совестью, на которую он не обращал внимания. Я хотел бы иметь время на мучительные раздумья о моем дневнике сына-солдата. Я ненавидел записи в нем и самого себя за то, что был настолько глуп, чтобы их вести — «Слишком поздно. Что теперь для меня стыд? Для мертвеца, спека, мага, пошедшего против собственного народа? Слишком поздно думать о своем добром имени. У меня нет имени. У меня есть лишь остатки украденной магии. На Эпине я надеялся больше всего. Магия связывала нас прежде, и я был уверен, что смогу попасть в ее сон». Если бы она не уступила темному воздействию магии, если бы не принимала Тоник Геттиса, Ром Сопием, я мог бы не сомневаться, что мое предупреждение будет услышано, но нет, магия опять меня перехитрила. Я решил, что мне хватит сил еще на одну попытку, я дотянусь до спинка. В его сны я прежде не входил, зато хорошо его знал, он может отместить... Слова Эпини как дурной сон. Если я коснусь его разум к разуму, он поймет, что это правда. Ему, конечно, и так будет непросто убедить командование прислушаться к его предупреждению, и лучше бы при этом не упоминать, что оно основывается на снах Эпини. Я собрал все, что мог вспомнить о спинке, каждую его черту, от помальчишески восторженного кадета, каким он был в академии, до измученного лейтенанта и мужа, которым он стал в Геттисе. Я прибавил туда краткую встречу в другом мире, куда мы попали, когда оба заболели чумой спеков. Тогда он куда охотнее, чем я принял реальность происходящего. Я лишь надеялся, что если я смогу до него дотянуться, он окажется столь же непредубежденным». Проникновение в сон Спинка не напоминало прогулку по местности. Казалось, я превратился в иглу, ныряющую в рулоны ткани в поисках одной единственной нити. Я уставал куда сильнее, чем дотягиваясь до Эпини. Моя кузина всегда была больше прочих открыта для магии. Но я нашел Спинка и изо всех оставшихся сил вломился в его сон. Я оказался в унылом месте, Ему снилось, что он копает каменистую почву. Стоял он при этом в самой яме, так что выбрасывать землю ему приходилось вверх, выше собственного роста. Зачастую почва со щебнем осыпалась обратно. Он пытался вогнать край лопаты под большой камень на дне ямы, когда рядом с ним вдруг возник я. Спинг не удивился и не вздрогнул — Сны легко приспосабливаются к незваным гостям. Я обнаружил у себя в руках вторую лопату. Спинг поднял голову и утер солба под с песком. «Ты вырыл яму себе», — заметил он, — «и я рою. Вот мы и торчим в том, что сотворили из своих жизней». Спинг, отложи лопату и послушай. «Мы в твоем сне, но то, что я тебе скажу, происходит на самом деле». Я рисковал, сообщив ему, что он спит. Он посмотрел на меня, взгляд его сосредоточился, и в тот же миг сон вокруг нас начал таять, словно выцветающая картинка. Я стиснул его плечо и изо всех сил поверил в то, что он здесь. Я держал его костлявую руку, ощущал под ногами каменистую почву, вдыхал запахи земли и пота. Спинг перестал растворяться в воздухе, но продолжал таращиться на меня». «Мало времени», — сообщил я, ощущая, как иссякают запасы магии. Эпини тоже приснился сон. «Пусть она тебе расскажет. Спеки нападут на Гетти завтра глубокой ночью и попытаются сжечь здесь все, Спинк, Не забудь это и не сомневайся!» Я сжимал его плечо изо всех сил, словно пытаясь убедить его, что все происходит на самом деле. Это навело меня на мысль. Я схватил руку Спинка, поднес к его лицу и надавил так, чтобы ногти процарапали щеку. Предостережение настоящее, как и эта боль. Действуйте, нужно больше часовых, ночные патрули, ружья в боевой готовности, железные пули. Не знаю, когда именно иссякла украденная мной магия, знаю только, что на месте спинка, к которому я обращался, вдруг ничего не оказалось. Я моргнул, и он исчез, а я... Вернулся к мальчику-солдату. Тот спал тревожно. Таким сном я иногда забывался под утро в те ночи, когда мне долго не удавалось заснуть. Немного подумав, я принялся из-под убеждать его, что все хорошо, и он в безопасности. Всем своим существом я желал, чтобы мальчик-солдат проспал как можно дольше. В этом я преуспел. К тому времени, как он проснулся, минула половина короткого зимнего дня. Он открыл глаза в холоде и сером полумраке. Лишь через несколько мгновений он осознал, где находится, и тогда с криком вскинулся. Неподалеку спал Джадоли. Некоторые люди уже встали и бродили по округе, но большинство проснувшихся сжались у костров, тихо переговариваясь. Когда мальчик-солдат вскрикнул... Все головы разом повернулись к нему, а несколько воинов вскочили на ноги. "Почему меня не разбудили?" взревел мальчик-солдат, чей гнев лишь усиливался от осознания собственной несправедливости. "Поиска должны были подняться, вооружиться и приготовиться к походу несколько часов назад. Эта задержка поставила под угрозу весь наш замысел". Джадоли сел, протирая глаза. Ферада уже подгоняла кормильцев, торопливо наполняющих тарелки и разливающих чай. Они явно поднялись пораньше, чтобы все подготовить к тому времени, как Великий проснется. Мальчик-солдат обернулся и увидел, что даже Аликея, несмотря на свое горе, уже встала и оделась. — Почему никто меня не разбудил? — вновь спросил он. Я мысленно поморщился от того, как по-детски прозвучал его упрек. Думаю, он ощутил мое презрение. Мальчик-солдат выпростал ноги из-под одеял, сердито велел принести ему одежду и вдруг осознал, как далеко он отклонился от пути солдата и чего это может ему стоить сегодня. Он нетерпеливо выхватил свои одеяния из рук кормильцев и с кряхтением влез в них. Ему пришлось задержать дыхание, чтобы натянуть на ноги меховые сапоги. Но он справился с этим и встал. «Едим, собираем вещи и уступаем. К сумеркам мы должны быть на опушке леса у конца тракта. Там мы подождем, пока не стемнеет совсем, и лишь тогда нападем на город. Так что, как следует, наешьтесь сейчас и не забудьте наполнить бурдюки. Это ваша последняя горячая трапеза перед сражением. С собой возьмите немного пищи» но лишь такой, какой вы сможете съесть по дороге. Готовьтесь к выходу. Меня порадовало, что их наступление началось так неудачно, но я постарался скрыть свое удовлетворение. Наблюдая за замерзшими угрюмыми воинами, я гадал, сколь многое из сна Эпини вспомнит на утро, если ее разум затуманен опием. Я надеялся, что Спинг примет мое сообщение всерьез. Я узнаю, помогло ли мое предостережение не раньше, чем войска вступят в бой, а до тех пор мне следует держать свои сомнения при себе. Особенно пока я подпитываю неуверенность мальчика-солдата в боеготовности его армии. Снова и снова я вспоминал о том, как кадеты в Академии поднимались еще до зари, и как еще мальчишкой наблюдал за подкреплениями, маршем направлявшимися в восточные крепости мимо отцовских владений. Даже под конец долгого дневного перехода солдаты держали строй ровным, а головы поднятыми. Мальчик-солдат наблюдал за тем, как его воины собираются кучками вокруг недавно назначенных командиров, у них не было единообразия ни в одежде, ни в снаряжении. В их действиях напрочь отсутствовали четкости дисциплина, необходимые составляющие военных действий, насколько мне известно. Но от единственной их сильной стороны кровь стыла в моих жилах. На каждом лице читалась ненависть, жажда не просто убийства, но кровавой резни слышалось в их жестоких клятвах и небрежно заключаемых с приятелями пари. Сегодня погибнут многие. Я вдруг вспомнил старого бога Арандулу, но тут же выкинул его из головы. Я не хотел привлечь его внимание, не хотел, чтобы он истолковал, предстоящее кровопролитие как предложение сделки. Но когда разношерстные войска мальчика-солдата выстроились, чтобы великие быстроходом перенесли их на опушку леса, я не мог не увидеть в происходящем руку Бога равновесия. Смогут ли ненависть и решимость перевесить опыт и дисциплину, Я вдруг понял, почему старого бога смерти также считают и богом равновесие. Что угодно можно уравновесить, перемещая опору. И у меня возникло неуютное ощущение, что я сам стал такой опорой, которую кто-то сдвинул. Мальчик-солдат попрощался с Аликеей. Все кормильцы, кроме охраны Дейси, останутся здесь, с Скинрововом и Джадоле, «Лучшие воины под предводительством Дейси и мальчика-солдата пойдут одни, и вновь мы больше вели наших немногочисленных лошадей в поводу, чем ехали верхом. Я так и не видел, чтобы Дейси садилась в седло. Приятно было думать, что она окажется скверной наездницей». День и тускнеющий свет недолгого вечера минули в мелькающих картинах быстрохода, снег лежал с сугробами там, где он просачивался сквозь кроны деревьев, от холода трескались губы и немели лица, воинов постепенно охватывали недовольство и уныние. Полагаю, кое-кто охотно повернул бы обратно. Но из-за быстрохода оказался перед выбором — идти с нами или еще... Несколько дней тащиться в одиночестве к оставшемуся далеко позади лагерю, Так что они шли, но даже не пытались скрывать свое раздражение. Впервые с тех пор, как Дейси вошла в нашу жизнь, при ней не было меченосцев. Кенроуф с Джадоли отказались даже пробовать переносить быстроходом кого-то, при ком будет железо, сообщив, что само присутствие этого металла поблизости разрушит их магию. Не знаю, боялась ли Дейси, что мальчик-солдат воспользуется возможностью отомстить, как и он, она оставила новых кормильцев в лагере. Но двое прежних, теперь уже как воины, шли по обеим сторонам от нее. Их бронзовые мечи казались столь же опасными, как и железные, а сами они выглядели вполне уверенными в себе». Теперь им стоило волноваться лишь о своем умении обращаться с оружием, а не о том, как уберечь великую от случайных ушибов и неудобств. Следом еще один воин ввел в поводу огромную лошадь, на которой Дейси собиралась ехать в битве. Пока что ее использовали как вьючное животное, нагрузив на нее мешки со смоляными факелами. Сегодня мальчику-солдату и Дейси предстояло пройти пешком немалое расстояние, что само по себе уже было испытанием для столь крупных людей, непривычных к подобным нагрузкам. Мальчика-солдата беспокоил не столько холод, сколько жар, выделяемый его телом при ходьбе. Он предпочел бы не потеть, поскольку прекрасно представлял, как быстро замерзнет, стоит им остановиться, но мало что мог с этим поделать. Я вновь потерпевал неприятные рывки и качку, пока магия тащила нас, но утешал себя тем, что мальчику-солдату приходится не легче. Сумерки сгустились рано, поскольку мы остались к востоку от гор, заслонивших свет более позднего заката, к которому я успел привыкнуть. Последняя часть нашего путешествия прошла в темноте. Как-то не по себе становится, когда магия увлекает тебя вдаль, а местность вокруг становится все темнее и выстуженнее. У леса деревьев предков, обрывавшего королевский тракт, наше странное путешествие внезапно закончилось. Во мраке и холоде вдруг замельтешили люди и около дюжины лошадей. Воины тихонько переговаривались, разыскивая друг друга в темноте. «Дейси все удачно рассчитала». Она выгрузила факелы и один за другим зажигала их магией, передавая горящие дальше. Кроны деревьев великанов вокруг нас изрядно отягощал снег, по большей части так и не достигавший земли. Кое-где он осыпался в сугробы, но в основном не доходил и до колен. Воины быстро насобирали дров, и вскоре во тьме вспыхнуло и затрещало два десятка костров. Свет обращал мелькающие тени в чудищ, а поднимающиеся вверх потоки жара ерошили ветви деревьев, суля скорую копель или обвалы снега нам на головы. Мальчик-солдат переходил от одного костра к другому, беседуя с избранными им командирами. Некоторые из них вполне справлялись с сержантскими обязанностями, заботились о своих людях, следили, чтобы тем хватило и воды, и пищи. Другие, гордясь новообретенным положением, Больше изводили воинов, чем действительно ими руководили. Им следовало бы самим выбирать себе командиров, решил я. Это бы больше соответствовало местным обычаям. К собственному удивлению, я видел, как попытки мальчика-солдата насадить в войске спеков гернийскую военную дисциплину противоречат их культуре, а сам он явно этого не замечал, и я вновь усомнился в том, так ли уж полно наше слияние. Завершив обход, он вернулся к собственному костру, у которого собрались воины из его клана. Несколько долгих мгновений он потратил на сожаление о том, что не сблизился с ними раньше, чтобы теперь полностью на них положиться. Мальчик-солдат улыбнулся им и спросил, не тревожит ли их что-нибудь, но ответы выслушал не слишком внимательно. Через несколько часов от них будет зависеть сама его жизнь — а он едва знал этих людей, равно как и прочих своих подчиненных. Он ничуть не лучше намекнул я тех равнодушных офицеров, под началом которых я служил в Геттисе. Я безжалостно подрывал его уверенность в себе, в своей способности командовать. Я вдруг задумался, не поступал ли он со мной так же, пока я оставался рабом и пленником своего отца. Не он ли в том числе... Мешал мне вырваться на свободу и начать новую жизнь. Сама мысль о такой возможности мгновенно раздула пламя моего гнева. Без малейших угрызений совести я принижал мальчика-солдата каждым сомнением или обвинением, какое приходило мне на ум. Я снова и снова напоминал ему, как он по лености пренебрегал собственной формой и силой, упускал возможности заслужить верность своих людей, обучить их дисциплине, объяснить, чем важны тренировки и быстрое выполнение приказов. Он лишь однажды бросил взгляд в сторону холма, на котором росло дерево Лисаны. Я знал, как отчаянно ему хочется взобраться по заснеженному склону, хоть на миг прижаться лбом к ее стволу и выказать всю свою любовь и тоску по ней. Но я напугал его рассуждениями о том, каким трудным и холодным окажется подъем, А напоследок добавил, что «Не разоспись, он точно ленивая свинья. Он бы, возможно, успел навестить Лисану, но сейчас об этом не стоит и думать. Еще вопрос, хватит ли ему времени подготовить свои полуобученные войска к самоубийственному нападению. Я понял, когда именно надавил на него слишком сильно. Он заметил мое влияние и тут же отстранил меня, и тогда я осознал кое-что еще». Он не пытался изгнать меня, как прежде, поскольку не желал тратить на меня столько силы и внимания. Я не сдержал радости, когда сообразил, как дорого ему обходилось держать меня запертым в том аду, слишком дорого, чтобы он сейчас мог себе это позволить. Ночь сгущалась вокруг нас, а с и холод. Люди жались ближе к кострам, но те лишь дразнили зиму. Они не осмелились развести Достаточно сильное пламя, чтобы оно грело или светило. Мальчик-солдат и так уже хмурился, беспокоясь, не заметит ли огоньки случайный путник или далеко забредший охотник. Никогда еще вечер не тянулся так долго. Наконец пришло время выступать, и мальчик-солдат приказал подвести к нему коня. Подходящей опоры не нашлось, и в седло ему пришлось карабкаться долго и нелепо, Дейси справилась не лучше. Утес хотя бы привык к весу всадника. Когда мальчик-солдат очутился в седле, конь вздрогнул и застыл спокойно. Кобыли Дейси же не понравились шумы суета, пока люди подсаживали свою великую. Когда та уселась и слишком сильно дернула поводья, лошадь попятилась, чуть не врезавшись в кучку воинов, сгрудившихся вокруг костра. Мальчику-солдату пришлось поспешить Дейси на помощь, и потратить драгоценное время на ее обучение азам верховой езды. Хотя это и не входило в его планы, мальчик-солдат решил, что поедет первым, а Дейси последует сразу за ним, сопровождаемая парой лучших всадников в отряде. Он проехал на утесе через лагерь, наслаждаясь высотой и уверенностью, которую давал ему огромный конь, и в то же время терзаясь от боли и напряжения, пробужденных верховой ездой в его размякшем теле, Перебросился парой фраз с сержантами, убеждаясь, что они проверили готовность своих воинов. Важнейшей частью его замысла были факелы, и у каждого человека их было по три штуки. Некоторые воины несли еще и угли в глиняных горшках с песком. Если магию Дейси подавит железо города и форта, факелы зажгут от них, мальчик-солдат позволил каждому воину выбрать оружие на свое усмотрение. Некоторые вооружились короткими мечами, другие полагались на луки и полный стрел колчаны, третьи выбрали копья или длинные ножи, а кое-кто взял лишь пращи. Мальчик-солдат выстроил своих людей двумя колоннами, рассредоточил между ними лошадей, а затем вернулся во главу небольшого воинства — Отсюда они двинутся к Геттису своим ходом. Кенроуф с Джадоле объявили, что их силы истощены почти до предела, нарушив его изначальный замысел, внезапно объявиться у самых стен города. Они не в состоянии магии переместить войско к месту, столь переполненному железом. Мальчик-солдат сожалел о том, что не сможет вдруг возникнуть возле форта а потом также внезапно исчезнуть. Однако он понимал, что ему остается лишь смириться с этими ограничениями. Вокруг уже окончательно сгустилась тьма, когда он, наконец, вскинул руку «Вперед!» в полголоса скомандовал он. Его приказ передали назад, и, словно вялые гусеницы, обе колонны начали неровное продвижение к Геттису. Он довел их до опушки леса и там ненадолго задержался. Просеку и дорогу покрывал гладкий снег. От узкого месяца и мириадов звезд во мгле зимней ночи разливался неяркий свет. Казалось, белая лента дороги притягивает его к себе, а затем возвращает обратно в небо. Как и предсказывал Джадоле, следов от моей отчаянной магии почти не осталось. Почти все уже успели восстановить, но это и к лучшему. Они расчистили дорогу еще до снегопадов. Теперь мальчик-солдат не заблудится. Он поведет своих людей по тому самому тракту, что грозит им всем гибелью, и в Геттисе они обратят разрушение на тех, кто навлек его на них. Он сжал коленями бока утеса, и огромный конь вышел из-под укрытия деревьев. Он пересек просеку, кочковатую под сглаживающим неровности покровом снега, и ступил на дорогу. Здесь корка Наста доходила утесу до колен. Тут только мальчик-солдат с замиранием сердца сообразил, что ему придется прокладывать путь для Дейси, ее стражи и всего следующего за ним войска. Он стиснул зубы, выпрямился в седле и направил утеса вперед в глубокую ночь».